Старый пёс, буркнул Питер. Я так думаю, мисс Питти больше не захочет, чтобы я после этого вас возил. Нет, мэм. Тётя Питти захочет, чтобы ты возил меня по-прежнему, решительно заявила скарлет Так что давай не будем больше об этом говорить. Со спиной у меня худо, мрачно предупредил её Питер. Так она вот как раз сейчас болит, что я едва сижу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 И они часами будут неторопливо вести беседу. И она будет доброй ко всем несчастным, Будет носить корзинки с едой беднякам, Суп и желе больным И прогуливать обделённых судьбой В своей красивой коляске. Она станет леди по всем законам юга, Такой, какой была её мать. И тогда все будут любить её, Как любили Эллен, и будут говорить какая она самоотверженная будут называть ее благодетельница